Глава 15 Журналисты сгорали от нетерпения. Таинственные доверенные лица выманивали у них крупные суммы, обещая отвести к Морелю. А потом исчезали вместе с деньгами, полученными якобы на подкуп кое-каких сообщников и на необходимое снаряжение. Жалкие подонки, казалось, уже давно сгинувшие в глуши чада, Вдруг повылезали на поверхность с важным видом, за которым таилось изумление, что им еще раз удалось быть принятыми всерьез. Они назначали тайные встречи журналистам. «Вы же понимаете, что нас не должны видеть вместе. Я посвятил всю жизнь тому, чтобы заслужить доверие туземцев, и вовсе не желаю его обмануть». Мелькнув на виду благодаря насмешливому попустительству всего Форт-Лами, они успевали несколько раз пообедать в обществе, произвести сенсацию, появившись на террасе Чадьена в костюмах с иголочки и новеньких панамах. Это и было снаряжение. А потом также неслышно исчезали после грандиозной пьянки и снова возвращались на дно, в свою тину, куда наверняка погружались со вздохом облегчения. А люди тем временем утверждали, будто на юге гремят там разнося по деревням приукрашенные вести о подвигах Мореля, что туземцы, известные своим враждебным отношением к белым, в частности, Вайтери, бывший депутат парламента от племени Уле, присоединились к нему и вместе с ним нападают на плантации, что Морель на самом деле коммунистический агент. Говорили, до да чего только не говорили. Колония облегчала душу, сваливая на Мореля все свои тайные страхи. Потом объявился Сен-Дени, выбрался из своей глуши. Он выполнял административные обязанности по округу Уле с такой самоотдачей, что с каждым годом все больше хирил. От него остался только лысый череп черная борода до да глаза горящие безумной мечтой о гигиене и повсеместном оздоровлении населения. Он придал этой истории более скромное человеческое измерение и сообщил, что встретил в чаще мореля полумертвого от лихорадки. тот был один и без оружия. Когда сэнды не спрашивали, где он его встретил, он долго с легким удивлением, но нисколько не сердясь, Изучал лицо собеседника, а потом с таким добродушием и точностью сообщал долготу и широту, что никто больше к нему не приставал. Да, он встретил Морели в чаще, и тот попросил Хинин. И вы ему дали? Конечно, дал. Он же еще не знал, с кем имеет дело. Ничто простодушно заверил он журналиста, устремив на него свой горящий взор, полный мистического огня, за которым крылось невообразимое безбожие. Ничто во внешности Мореля не давало повода усомниться, что он принадлежит к людской породе. Поэтому он и дал хинин. «Надо как-нибудь изобрести способ, который позволит отличать людей от других особей», рассуждал он вслух, «установить критерий» позволяющий, несмотря на внешний облик, сказать, что вот это человек, а вон то — нет. Выдумать нечто вроде таблицы логарифмов, которая позволит вам немедленно разобраться, а может, новые законы, как в 35-м в Нюрнберге. А вы, господа журналисты, специально приехавшие издалека прямым ходом из мест высочайшей цивилизации, вы, господа журналисты, могли бы внести ясность, пользуясь достижениями современной науки. Потом сен не подождал, пока стихнет брань, и добавил, выпитив грудь, как петушок, ощипанный в тысячи боев, но еще готовый драться. Я ему дал даже патроны. Раздались охи и ахи. Он понял, что не пройдет и получаса, как его снова потянут к губернатору, с которым он уже имел бурное объяснение. «Да, я дал ему патроны. Встаньте на мое место. Я ведь не знал, что встретился с дикарем, с фанатиком. Я шесть недель был в походе, инспектируя одну из тех знаменитых пограничных зон, которые мы отвоевываем у мухи ЦЦ. И ничего не знал. Из высокой травы выходит белый. Говорит, что, переправляясь через Обо, потерял охотничьи патроны и спрашивает, могу ли я ему немного помочь. Я и помог. Он мне сказал, что он натуралист, изучает африканскую фауну. Я ответил, что это благородное дело. Вот и весь сказ. Позже, когда и сен был вынужден, как все, без конца мусолить от чего и как, в деле, где каждый видел не больше того, что ему хотелось, после того, как от всех событий остались только долгие звездные африканские ночи, за которыми всегда сохраняется последнее слово, Сен-Дени признался иезуиту, что в ту минуту почувствовал рядом почти физически осязаемую мучительную женскую тревогу. Минна прислушивалась к тому, что он говорил, с таким вниманием, что он даже повернул к ней голову. Ему показалось, что его окликнули. «Она стояла в тени, держась за концы серой кашемировой шали», рассказывал сен «и в ее напряженной неподвижности было то, что я до сих пор мог представить себе только по греческим трагедиям. Стоило мне ее увидеть, такую прямую, застывшую за спиной у этой жалкой своры, поносившей меня на все лады, Стоило мне встретить ее взгляд, как я тут же почувствовал, что она заодно с ним, что все это так или иначе ее касается, что она на стороне Мореля. Помню, я подумал, как дурак, э э э но не в насмешку, а непроизвольно пытаясь защититься от этой волны страсти в ее взгляде, волны, которая обрушилась на меня, подхватила и повлекла. Я, конечно, тогда и представления не имел, что происходит в ее красивой головке. Я говорю «тогда», хотя мы и сегодня не очень-то далеко в этом знании продвинулись. Твердо можно сказать одно. Место в этой истории найдется всем. И вам, и мне, и стадам слонов, и даже многому другому. Даже тому, например, что еще не успела родиться. Но в ту минуту я, конечно, ни о чем не подозревал. сен подбросил несколько веток в огонь, пламя вспыхнуло, приблизилось, потом снова успокоилось. И изуит вглядывался в темноту. Но в конце концов, продолжал сен «Может, потому что я так долго жил один? Мне кажется, что главную роль тут сыграло одиночество». По-моему, этот парень, этот Морель, так нуждался в людях, ощущал возле себя такой провал, такую пустоту, что ему понадобились все стада Африки, чтобы ее заполнить. Но, пожалуй, их тоже не хватило бы. Вы сами видите, отец, что он очень далеко зашел. Но и вы, я уверен, считаете, это произошло только потому, что дорога им была выбрана неправильно. Он на секунду замолчал, чтобы вновь почувствовать тишину ночи, вглядеться в стада холмов, толпившихся внизу в лунном свете. Люди, вероятно, поймали мой взгляд, потому что все головы обернулись к минне, раздались смешки, и чей-то голос с иронией произнес, «А вы знаете, что Минна подписала?» Мне рассказали о петиции и о том, что она поставила под ней свою подпись. «Ну так давайте же выпьем», — предложил я ей. Она отказалась. Некогда. Ей надо следить за официантами, за проигрывателем. Она повернулась ко мне спиной и ушла. И у меня, уж не знаю почему, появилось дурацкое чувство, что я теряю ее навсегда. Она сменила пластинку, поставила «Remember my forgotten man» или что-то в этом роде, но почти сразу вернулась и, словно помимо своей воли, села за наш столик. Ее явно интересовало то, о чем здесь говорили. Говорили же, естественно, о Морели: что у него больше нет патронов, не считая нескольких, которые я ему дал, что он долго в горах не продержится и сдастся. Да, добавил кто-то, дело дрянь, и трудно сказать, чем ему помогут слоны. Вдруг мне стало не моготу. Вокруг царила атмосфера охоты за человеком, и черт знает какого сведения счетов каждого с самим собой. Особенно это чувствовалось в Арсении. Он сидел за дальним столиком, кажется, с презрением поносил меня с высоты двадцати веков, самое что не наесть белой цивилизации за то что я очерножопился его голос долетал с другого конца террасы голос за который на него даже нельзя было сердиться следовало принимать его наравне со всеми другими голосами ночи он говорил с журналистами а те почтительно слушали ведь как ни крути он был первый кто сразу все понял он обличал преступную нерадивость властей и сетовал на непоправимый ущерб, который нанесен белым в Африке. Говорил и о некоем пособничестве высокопоставленных лиц, и тут произнес по адресу мореля примечательную, поистине полную прозорливости фразу. Своим пронзительным голосом, пылая от возмущения «Боже, опять я о его голосе!» он вдруг воскликнул со странной интонацией, одновременно и торжествующий и язвительной. И не забывайте, господа, что у вас такой человек именуется идеалистом. Я никогда не слышал, чтобы ненависть так близко подходила к истине. Ведь каким-то немыслимым хитрым образом, причудливым, как сама эта мысль, Арсений, как мне кажется, попал в точку. голос его словно колокол зычно прогудел отходную по-другому древнему стаду нескладных, трогательных гигантов, самозабвенно преданных идеалам человеческого достоинства, не говоря уже о терпимости, справедливости или свободе. И получалось, что потерпев одну неудачу за другой, пережив одно разочарование за другим, один из них одержимый амаком и уже не зная кому верить, очутился в черной Африке, чтобы умереть рядом с последними слонами. Возникла картина отчаяния и поражения, за которую Арсений не мог не зацепиться. Но он пошел еще дальше, гораздо дальше, до чего же вышло комично, я никогда не забуду его последние тирады, как одной из лучших минут моей жизни. И я вот что скажу вам, господа, вот что я вам скажу, он гуманист. Я чуть было не вскочил, чтобы пожать ему руку. На миг мне даже почудилось, что у него есть чувство юмора, особый дар обозначить одним смешным словом надежду и отчаяние многих из нас. Но это было не так, совсем не так. Он просто определял своего врага. Вот и все. Арсений не был способен на юмор, на эту любезность по отношению к противнику. То был человек, который, если ему больно, попросту драл глотку. Сен-Дени дернул головой. И все же одного я так до конца и не понял. Почему с самого начала этой истории Арсени воспринимал ее как свою личную драму, словно то был для него вопрос жизни и смерти. Вы скажете, что он был прав. Именно так и обстояло дело. Он защищал себя и до самого конца, как он выражался, не позволял водить себя за нос. Но это же ничего не доказывает. Ибо предчувствие того, что его ожидало, должно было наоборот заставить Арсени. Сидеть тихо. Возможно, он объяснил свой главный мотив, воскликнув с глубочайшим убеждением «это же идеалист». Но тогда пришлось бы считать поединок, который он затеял с Морелем, совершенно бескорыстным и почти священным, ибо странное ощущение, будто все, что так или иначе связано с идеализмом, направлено против него лично свидетельствует все же об искренней, мучительной одержимости. Я помню его последнюю фразу, брошенную с таким пафосом, будто она была обращена к одной из тех потусторонних сил, которые, как ему казалось, толпились вокруг и ему угрожали, и чье присутствие он ощущал во всех людских деяниях. Противовес инертности властей – не способных действовать из-за проникновения кое-кого в их ряды, найдется несколько старых, но решительных охотников, которые возьмут это дело в свои руки. И отошел подальше, чтобы не слышать этого голоса, не находиться рядом с этой посредственностью, набиравшей грандиозную мощь и в своем ничтожестве поносившей весь мир то была одна из тех минут, когда вам нужен весь необъятный простор, доступный глазу на земле и в небе, чтобы не потерять веру в себя. Минута, когда нужно что-то большее, чем ты сам, когда тяжесть, само существование материи заставляют тебя мечтать о невозможной дружбе. Мне не терпелось выйти на воздух, снова увидеть мои звезды, Ведь из них и создана наша древняя Африка, если правильно на нее посмотреть. Сэндени поднял лицо к небу. Оно было повсюду. Такое громадное, что казалось близким. Прямо рукой подать, правда? Спросил он с таким душевным покоем, словно черпал его из самого источника гармонии. Мне было грустно. И с того вечера, когда я вспоминаю Арсени, я не чувствую к нему вражды. Все больше его понимаю, и он как бы становится ближе. Я так и вижу его в белом костюме, со злобно сведенным ртом, скривленным в какой-то отвратительной гримасе всезнания, которую никак не назовешь улыбкой. И до последнего вздоха, отвергающего всех, кто, подобно Морелю, пытается слишком громко и слишком явно восславить честь называться человеком, требуя от нас великодушие, которое найдет на земле место всем чудесам природы. Да, я его еще вижу и, наверное, буду видеть всегда. Глаза, горящие ненавистью, кулаки, воздетые над головой, и доказывающие, скорее, бессилие кулаков. Необразованный, едва умевший писать, что он ловко скрывал за невыносимой напыщенностью речи и хитро подобранными готовыми фразами, он, тем не менее, первый понял Мореля и подлинную подоплеку всего, что случилось, а это ведь признак какого-то странного их родства. Может, оба они были одинаково глубоко и болезненно одержимы той же самой идеей, но один посвятил себя ей, а другой в жалком бешенстве с ней боролся. Может, обоих терзал один и тот же порыв, но они восставали против него с двух противоположных сторон и где-то в одной точке должны были встретиться. Впрочем, что я об этом знаю? В таком деле всякий может думать, что хочет. Двери открыты, входите с чем можете. Порой мне кажется, что Арсений с отвагой мелкой шавки защищал собственное ничтожество от слишком высокого представления о человеке, в ему не было места. Он был готов себя презирать, так как не заблуждался и на свой счет но уж никак не допускал, чтобы более чем скромное мнение о себе лишало его места среди прочих людей. Наоборот, он видел тут знак принадлежности. Изо всех сил тащил вниз на себя одеяло, другой конец которого Морель держал чересчур высоко и пытался прикрыться им, всеми способами доказать, что он не изгой. В глубине души Он наверняка страдал от душераздирающей жажды братства. Сен-Дени замолчал. Он, как видно, сам почувствовал противоречие между сочувствием, которое выдавали эти слова, и единственным видом братства, которого жаждал сам, братство со звездами. Но он знал и то, что противоречие плата за все истинное о человеке. Он пожал плечами. — Но я вам надоел с Арсени. Уверен, что вас он не интересует. Впрочем, это его удел, которым он не уставал возмущаться. Я знаю, что если давить на душу, как на тюбик с зубной пастой, то в конце концов можно получить несколько капель чистоты. Что же, оставим, если хотите, Арсени в покое. Ему неуютно на этой высоте. Так вот я ушел с террасы и направился к выходу. Под дурацкой триумфальной аркой, которая его украшает, я вдруг почувствовал, что меня кто-то взял за руку. Я выругался. Чернокожие девушки, а то и парни, иногда приходят сюда предлагать свои услуги, наспех оказываемые тут же, между пустыми прилавками базара. Но это была Минна. «Можно с вами поговорить?» У меня не было особого желания с ней разговаривать. С тех пор, как я впервые ее увидел, приехав в Форт-Лами, я избегал с ней беседовать и даже слишком часто на нее смотреть. Живу один, в чаще, безо всяких воспоминаний, и мне вредно возвращаться в глушь на девять месяцев, имея перед собой образ такой девушки. Тут вот скребет, скребет до того, что уж думаешь, «Правильно ли ты прожил свою жизнь? Не проворонил ли ее?» Я ответил Мине, что «да, с удовольствием». «Надеюсь, отец мой, вы оцените, какая у меня сильная натура? Я не робею перед опасностью».